Текли мысли, но их прервал звоночек. В квартире никого не было, кроме Анюты, все ушли в город, торопясь кончить всякие дела засветло. «Если это пациент, прими, Анюта». «Хорошо, Алексей Васильевич». Кто-то поднялся вслед за Анютой по лестнице, в не снял пальто с козьим мехом и прошел в гостиную. «Пожалуйте», — сказал Турбин.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 Он стоял перед турбиным обнаженным и подчинялся осмотру. «Кокаин нюхали?» «В числе мерзости и пороков, которым я предавался, было этот. Теперь нет». «Черт его знает, а вдруг жулик притворяется? Надо будет посмотреть, чтобы в передней шубы не пропали».